Господи, все не так. Но поняла, что пора разойтись. «А что нам делать дальше?» — грустно проговорила она. «Да, непросто. Все стало так ужасно, беспросветно. Что же остается? Короче, ты меня не любишь». «Неправда?»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 От Джулии последовал обычный глубокий вздох. Стихи всегда ей виделись пустым занятием. Зачем, если тут ничего не платят? А в самом Гордоне веры в свое творчество тоже практически не осталось. Хотя он все еще боролся, пытаясь работать. Обосновавшись у мамаши Миккин, набело переписал законченные фрагменты прелестей Лондона. Всего получилось около 400 строк.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 Хотела было поцеловать, но удивленно отпрянула. — Кортон? — Что? — У тебя седина? — Где это? — Прямо на макушке. — Целая прядка. Это, наверное, совсем недавно.